Генерал, повторили солдаты. Что же тут удивительного? сказал монк спокойным голосом. Потом, когда все смолкло, он спросил: "Кто поджог дом?" Солдаты опустили головы. "Как?" я спрашиваю, и мне не отвечают, вскричал монк. «Я обвиняю, и никто не оправдывается!» «И еще не потушили пожара!» Солдаты тотчас бросились за ведрами, бочками, крючьями и принялись тушить огонь так же усердно, как прежде разжигали. Но Д'Артаньян уже приставил лестницу к стене дома и закричал «Атос, это я, Д'Артаньян! Не стреляйте в меня, дорогой друг!»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 «Я позволяю графу Деляфер присоединить к этим восьмерым двадцать остальных», — сказал Монг, подавая Атосу руку.